ужин. В домике было тесно. Постепенно становилось и темно. За окном мело, солнца не было видно. Да и настроение было таким, что любой свет делало тусклым и безрадостным. Рома поставил стул и усадил меня вплотную к печке. Волосы прижал к шероховатой поверхности. Буркнув, пусть просохнут, ноги обернул колким плоским одеялом. Я рвалась помогать, но Гранин сказал, что мне надо согреться. Старичок ворчал, сердился, что Рома меня балует, но тот говорил, что я не справлюсь с печкой. А лечить еще и ожоги он не намерен. Было обидно. Иваныч суетился возле печи. От нее исходил непонятный запах мяса и чего-то жареного. Слюна скапливалась во рту с такой скоростью, словно я не ела последние десять лет. В животе на все лады урчало, бурчало и даже подвывало. Я прижимала его руками и старалась скрыть постыдные звуки. Для этого даже взяла на руки шарика. Тот умостился на моих коленях и млел от поглаживаний. «Моджи, вот репей Старик зыркал на меня недобро. Ему все во мне не нравилось. И что сижу без дела, и что Рома меня не гоняет. Но особенно ему было обидно, что Шарик предал своего хозяина, усевшись на мои колени. А потом на деревянный стол, покрытый изрезанной клеенкой с закрученными в трубочку концами, он положил подставку. Сверху водрузил черную сковородку с толстыми стенками. Ложки положил кучей, сбоку примостил плетеную вазочку с неровными кусками тонкой лепешки. Банку с грибами подозрительного вида ни тарелок, ни салфеток на столе не было. Иваныч ухватил засаленной прихваткой крышку и с грохотом ее снял. В сковороде было какое-то месиво серо-коричневого цвета. Рома разложил ложки и сел за стол. Мы со старичком оказались друг напротив друга. Есть хотелось дико. Запах был одуряющим, но вид... «Что? Не нравится такое варево?» пожав губы, спросил Иваныч. Я взглянула на Гранина, но он смотрел перед собой, помогать мне не собирался. Непривычная просто. Можно мне тарелку? Помыть? Кто будет? Я сама помою. Видали мы таких. Старичок сердето зыркнул в мою сторону. Руки-то свои видала? Расколочь шишу. Я не расколочу. Не расколоть, это она. Передразнил меня старик. Он был сердит и настроен решительно. Я понимала, что мы будем припираться вечно, но в разговор включился Гранин. «Я сам помою, Иваныч. Мне доверяешь?» Дед с досадой крякнул. «Тебе-то да!» Он встал на ноги шаркающей походкой достал из шкафа в углу тарелку. Подумал, достал еще две и вилки. Поставил на стол. Еще постоял у шкафа, открыл в нижнее отделение, вынул оттуда бутылку и три маленьких стаканчика. Повернулся к Роману. Тот расставил тарелки, разложил вилки, Иваныч протянул ему стаканы. «Настойки маленько уважишь?» «Уважу, но много пить не буду. Завтра за руль. В метели не хочу рисковать». «А баба?» «Ей нельзя». «Ей надо?» Сердито почти выкрикнул старичок. «Не надо, Иваныч, что ты нам еле хватит. Садись уже». Старик поставил бутылку на стол, положил в тарелку из сковороды коричнево-серое месиво с торчащими из него волокнами, поставил перед собой. Рома сделал так же, но порцию протянул мне. Спасибо большое. Старичок с грохотом пододвинул стул, откупорил бутылку и налил в два стакана серовато-розовую жидкость. В доме запахло ягодами, спиртом и еще чем-то ужасно противным. Положив себе в тарелку месиво из сковороды, Рома наколол на вилку кусок грибной шляпки и поднял стакан. «За тебя, Иваныч! За нашего спасителя!» Старичок крякнул, смутился, чтобы скрыть неловкость резко опрокинул в себя противно пахнущую жидкость, но, вопреки ожиданиям, закусывать не стал. Уткнулся носом в край рукава рубашки. Снова крякнул. «Кусачья!» Рома с нечитаемым взглядом повторил этот трюк. Было видно, что настойка ужасная по вкусу, но Гранин не скривился. Разжевал гриб и качнул головой. «Крепкая! Спасибо, Иваныч! И грибы вкусные!» Мужчины начали есть варево из сковороды. Мне было страшно даже прикасаться к нему. Но потому что с Ромой ничего не случилось, я решилась на эксперимент. Набрала на вилку немного серо-коричневой субстанции, положила в рот. «Как это вкусно! Просто восхитительно!» — вырвалось у меня. «Не, Атош!» «Это картошка с мясом?» «Тушенкой!» «Очень вкусно, очень!» Еда была восхитительной, нежной и насыщенной одновременно. Несмотря на голод, хотелось держать ее во рту, чтобы вкус оставался надолго. Обнадеженной вкусом картошки я зацепила кусочек гриба. Он был ужасно противным. Соленым, острым, кислым, и все это одновременно. Я вскочила на ноги. Пес свалился на пол, звизгнув. Я заметалась по дому, состоящему из одной комнаты. Увидела возле кухонного стола мусорку и выплюнула туда гриб. Иваныч хохотал от души. Я открыла рот и махала руками, чтобы унять Жене на языке. Рома подошел к табурету в углу и зачерпнула жестяного ведра воду Она тоже была противная, но лучше грибочка, который едва не прожег насквозь мой язык. Отдышавшись, я села обратно, но кружку с водой из рук не выпустила. Мало ли что еще окажется таким же противным. «Ядреные!» С восторгом заявил Иваныч. «Наворачивай тута!» Он неопределенно обвел стоящей на столе рукой и снова взялся за бутылку. Шарик приткнулся к его ноге, дед потрепал собаку по голове и налил по второй. «Давай, паря!» Они снова выпили, а меня начало клонить в сон. Я доедала картошку с тушенкой, едва не падая в тарелку. Рома это заметил. Помог мне дойти до кровати, отталкивать его не было никаких сил. Забравшись постель, я отползла к самой стенке, чтобы по возможности не касаться потом гранина. Он накрыл меня одеялом и поправил подушку. Последнее, что я услышала, был голос Иваныча. — Ох, намаешься ты с ней, паря! Ох, намаешься!